Глава 31. Помощь. Чарли. Взяв в себя в руки, я быстро отыскала портативную аптечку экстренной помощи, отодвинув поскулившую Шелли, осторожно смыла антисептиком кровь с лица Дэйрона. К счастью, рана на его голове оказалась не такой страшной, как мне показалось в начале. Ну, по крайней мере, чисто визуально всё выглядело не так ужасно, как рисовало моё воображение. ударом Дэю рассекло бровь. На лбу была внушительная шишка, но больше всего тревоги вызывала гематома на виске мужчины. Дрожащими руками я положила сухой компресс, чтобы остановить кровотечение. Но на этом мои знания об оказании первой медицинской помощи окончились. А Дэерн в себя не приходил, и это сильно пугало. Нужно было связаться с Акирой. Наэтэн наверняка подскажет, что делать дальше. Вот только мощности серба было недостаточно, чтобы связаться с катером. Я кинулась к искрящей панели управления. Я всегда любила свою работу, но никогда раньше так не радовалась тому, что могу починить практически что угодно. Через несколько минут упорной работы дрожащими от спешки и волнения руками соединила последние контакты и набрала код связи с Акирой. Но сигнал проходил плохо, с помехами. Дэй Дейран, это ты? Вы с Чарли целы? Сквозь шум послышался голос Старпома. Видеосвязь сразу наладить не удалось, поэтому я судорожно меняла частоты, стараясь закрепить канал передачи и улучшить качество сигнала. Рей, это Чарли. Капитан без сознания, не приходит в себя. У него рана на голове, а я не знаю, что делать. Мне нужен Нейтон, едва сдерживая слёзы, кричала я. Нейт рядом. Я через беспилотник отслеживал стыковку со вторым разведывательным челноком и видел, как в спасатель ударили сразу несколько молний, а потом вы стали падать. «Шерт! Я боялся, что вы с Дэем уже погибли!» взволнованно сказал Старпом. Как раз в этот момент мне удалось поймать видеосвязь. Заместитель капитана выглядел обеспокоенным и немного растерянным, а рядом с ним сидел собранный и непривычно строгий медик. «Чарли, что с Дэем?» Наведи на него фронтальную камеру. Мне нужно увидеть раны. Отдал распоряжение Лтас. Да, конечно, сказала я, осторожно вынимая датчик из гнезда. Обычно их перемещает система голосового управления, но сейчас она была обесточена мной. Скинув с груди бессознательного Дэйрона Лейру, я поднесла ближе камеру и убрала охлаждающий компресс. Вот, так хорошо видно, уточнила я, закрепив передатчик на обломке кресла. Видно На борту спасателя под боковой панелью должен быть портативный сканер. Найди его и проверь, уцелел ли прибор. Дал мне задание Нэй. Вроде работает. Что дальше? отозвалась я, быстро отыскав указанное. Включи. Нажми голубую кнопку и поводи над эйроном. Результат покажешь мне через камеру. Отдал мне указание доктор. Я сделала в точности то, что велел врач. Ну что там? Что с капитаном? Нетерпеливо спросила я после минутного молчания со стороны Акиры. Дайруну нужна срочная медицинская помощь. Не чуть не утешил меня медик. Где я её тут возьму? Что делать с ней? Уже не сдерживаясь, расплакалась я от отчаяния. Чарли, успокойся немедленно. Давай, ты сильная и умная девочка. Я сейчас расскажу, что нужно сделать, а ты возьмёшь себя в руки и выполнишь всё в точности по моей инструкции. Непривычно строго рявкнул на меня Олтас. Почему ты назвал Чарли девочкой? Тут же зацепился за слова медика Старпом. Потому что она не мужчина. Давай поговорим об этом потом, Рей, отмахнулся от заместителя капитана Нейтон. Мы обязательно это обсудим, ней. Позже. С явной угрозой в голосе пообещал врачу Рейнер. Моя тайна была раскрыта, но в данный момент это меня тревожило меньше всего. Я так боялась за жизнь Дэйрона. Стоило представить, что Тирянец может умереть, как в груди всё стягивало ноющей болью и перед глазами темнело. Чарли, ты меня слышишь? привлёк моё внимание Нейтан. Да, говори. Немного сейпла от волнения прокаркала я. Возьми в аптечке инъектор. Сбоку на нём есть шкала управления. Выбери длину иглы вторую, а там, где указаны составы для введения, нажми номер 1, 7 и 9. Дозировка стандарт. Распорядился доктор. Кстати, Чарли, откуда на борту спасателей взялась Шейли? спросил у меня старпом, пока я кропотливо выполняла инструкции медика. Понятия не имею. Наверное, опять где-то тут спряталась перед тем, как мы покинули Акиру. Стараясь не сбиться, отмахнулась я от Рэя. Вот, смотри, всё верно, обратилась я к Нетану, показывая результаты своих стараний. Да. Теперь прижми инъектор к шее слева. Нет, немного ниже. Да, сюда. А теперь нажми на рычаг введения, скомандовал Дог. Я так и сделала. Тихий щелчок медицинского прибора дал понять, что укол сделан, но ничего чудесного не произошло. Капитан не проснулся, а так и остался лежать на полу рубки. И что дальше? спросила я.